Воинов оказалось 9. Обычный боевой дозор. Если конечно, забыть, что никаких воинов в здешних землях или даже тропинок для конных или пеших путников окрест за минувшие 10 дней замечено не было. 9 бойцов, бездоспешных, одетых всего лишь в толстые куртки из сыромятной бычьей кожи, поверх полотняных рубах Да и то расстегнутые на боках, чтобы летняя жара не слишком парила. с копьями на коротких ротовищах, лишь на полторы сажени над головами всадников выглядывающих. Ребята явно не сталкивались с реальным сопротивлением, минимум несколько лет и не слышали про военное дело никогда в жизни. Это кто же вы такие? И по что в Каимских землях бродите? Строго спросил один из дозорных, поглядывая с высоты седла на костер среди кустарника, на вытоптанный берег и на посоставленные бок о бок сундуки. Пока Олег соображал, удастся выдать себя за местных или не удастся, как глаза не отводи и зубы не заговаривай, все едино, ни проселения, ни прабычьи местные, они почти ничего не знают. Любовод выступил вперёд, И низко поклонился. Торговыми людьми мы был мил человек. Плыли сюда с добрым товаром, да злые духи лишили кормчего разума, но отвернул он сострямленный речной к берегу каменистому, Да на камни струк мой славный посадил. Потонул и товар и люди мои. Осталось ли что ли комалин малая? Нет, Грека Александр но вовремя сдержался. А как же вы выбрались? Старший дозора, курчавый, веснушчатый и рыжеволосый, спешился, а следом за ним на землю сошли, оставив в у седла еще четверо воинов. Не вижу я ныне ни лодок судна вашего, ни сотоварищей ваших погибших и ни добра ужель в столь тихом месте все река унесла а водок у нас и не было тредесно струге понурил голову купец что товарищи, кто не выплыл в водах остались а что до добра так что на палубе стояло то выбросить за борт успели вот три сундука всего вижу давно стоите. Покосился на догорающий костер каимский воин. Уже ничего более спасти не смогли. Двое из верховых двинулись вперёд и заняли проход между людьми и огнем. Копья свои они перехватили в руки, но пока не опускали. Да как спасешь то мил человек? пожал плечами Любовод. Нешто от ними шу водяного что он себе прибрать захотел а чего же он вам оставил, добрые люди никак не осаживал своего любопытства старший может вестника к граджафу снарядить что надобно на? великий правитель издревно зарок дал что никому на водах страны нашей от стихии али боловства не жить водяной Даже малого вреда причинено не будет. Правителя тревожить ни к чему, мил человек. Отмахнулся купец. Сегодня прибыток, завтра убыток, дело торговое. Управимся как-нибудь. Так чего же вам река наша ставила? продолжал упорствовать в своем вопросе старший дозора и четверо воинов его. Уже положили ладони на рукояти мечей. Побуждали дать ответ хранителю порядка в здешнем пограничье. Любого вот кивнул коรมчему, тот подошел к сундуку с инструментом, откинул крышку. Затем с преувеличенной небрежностью распахнул соседний сундук. Да вот, сами полюбуйтесь. Здесь трепёвы мочи, рухлядь всякая. здесь инструмент корабельный плотницкий для ремонта, что в дороге случиться может. Мыслим пригодится долблёнку для дороги обратной вырубать. Дозорный подошел ближе, покивал. Его воины, расслабившись, отпустили мечи. Старший наклонился, поднял долото, покрутил в руках. Кинул обратный, подобрал рубанок. Похоже, плотинский инструмент был для него в диковинку. "Может, метку мятку выпьете?" предложил кормчий, поднял с земли бочонок и сделал несколько глотков, показывая, что в угощении не сотравы. "Раджафу всемогущему, вам чего им надобно?" Не обратил внимания на его предложение старший. Может статься, коли нежить в реках баловать начала, он вам за товар погибший струк заплатит. А разве нежить речная у него в подчинении? Переглянулся с любоводом Ведун. Отчего правитель ваш за нее ответ держит? Не так вы поняли, гости торговые, старший откинул край тряпки в сундуке с медными листами. Брождавал раджа встреченными тварями, да перебил всех до единой. Коли опять появились, стало быть снова, перебьет. Купец побледнел, рука его потянулась к оружию священные зеркала старший дозор отпрыгнул назад рванул свой клинок взять их это воры тати Проклятие! зазверкало на ярком солнце стали всадники дружно пустили копья пока оставаясь на месте мужчины замерли друг против друга готовы к схватке Стойте, безумцы, скинул руку старший дозора. «Коли вы прольете хоть каплю нашей крови, страж Раджафа проснется и придет за вашими жизнями. И тогда никто не сможет его остановить, ни я, ни вы, ни даже сам Раджав. Бросьте оружие, пока на вас нет крови, и вы останетесь живы. Путники замерли вспоминании о медном воине, который шел за ними по пятам несколько дней подряд, не отдыхая ни днем, ни ночью, не останавливаясь ни перед скалами, ни перед болотами, который при каждой заминке во время бегства убивал всех, до кого мог дотянуться, доставаясь неуязвимым и для стрел, и для мечей, и для копий, который убивал пока не истребил до последнего всех, кто участвовал в разграблении каимских городов. Это все еще слишком яркое воспоминание заставило людей нерешительно переглянуться. Бодута хмыкнул носом и первым бросил свой меч. Следом, выругавшись, скинул оружие Александр, за ним любоวัติ. А так-то вернее будет еван старший ребята руки им вяжите а ты чего тянешь последние слова относились к середину. ведун так и не успевший обнажить оружие расстегнул пояс сложил его пополам прихватив левой рукой и толстую кожу ремня и ножны взялся ладонью за рукоять сабли чуть выдвинул клинок склонив голову города нанесенную крестообразную гравировку а зясин. Дай сюда. сделав шаг навстречу потребовал старший. Давай, не дури. Двойной дозора, сняв все дел веревки, уже разматывали волосяные арканы, готовясь спутать пленников. Гелик вдруг с внезапной ясностью вспомнил что все это в его жизни уже было. Путы на руках, серега раба в ухе, железный ошейник было и не понравилось. Русские не сдаются, тихо произнес он со щелчком вогнав клинок обратно в ножны. Что? не понял старший Не сдают сарушки. Ведун с силой рванулся обрез ножен, Оголовье головье рукояти с чавкающим стуком врезалось зазорному в лоб. И тот, раскинув руки, полетел на спину. Середня отпустил пояс с ножнами, стремительно рыбанул ближнего воина поперек груди и тут же через бок второго, что стоял слева. Секундное замешательство среди врагов закончилось. Все, кроме раненого в грудь ринулись на Олега. А вот раненый заорал дурным голосом, кинулся на утёк. Почему? Непонятно. Толстую кожу ратной куртки, больше похожей на кирасу, прорубить не так-то просто. А потому самое страшное, что мог получить дозорный это глубокий порез. Скорее всего, клинок даже до рёбер не достал. Однако бедолага очень удачно оказался на пути у двух садников. И пока они там разбирались, Селедин повернулся влево, поймал на саблю колено четвертого воина, откинул в сторону, и тут на голову дозорного обрушился сзади меч шевагода. Александр тоже успел поднять свое оружие и рубился со случившимся перед ним дозорным. Чуть дальше, Будута, со злобным воем повис у одного из всадников на руке с копьем, явно сваливая того с седла. Те всадники, что стояли напротив ведуна, наконец объехали воющего бедолагу, нацелились на него пиками. Среди он влево, вперед, прикрываясь одним всадником от другого, отбил кол С места тяжелым копьем быстрого удара не нанесешь. Обратным движением рыбанул коня поперёк морды. Ещчас искоко он поднялся над бы, опрокидывая своего всадника на соседнего, и видя получил мгновение, чтобы оглянуться. Дозорный, что был ранен в бок, скручился в луже крови, поверх него распластались еще двое. Будут-то? Своего всадника из седла таки выдернул, и теперь иступлённо колол мечом. Любовод и кормчий наседали на другого.